как «философия интеграции меняет иерархию». В 1980-е годы Моррис и Чарльз Саачи и их агентство стали первыми, кто понял необходимость интеграции всех элементов коммуникации бренда с тем, чтобы каждый из этих элементов позволял передавать потребителям одно и то же главное послание. Однако это потребовало огромных инвестиций, которые широко освещались в СМИ. Саачи скупали рекламные агентства, компании по связям с общественностью и фирмы, занимающиеся графическим дизайном. У них была правильная идея, но они неправильно ее осуществляли. Дело в том, что Саачи плохо понимали человеческую природу. Получив на блюдечке большие деньги, владельцы компаний иногда становились богатыми и ленивыми, и в результате теряли стимулы к творческой работе и конкурентоспособность. В то же время клиенты, хотя и прибегали к услугам агентства Saatchi Saatchi, не спешили превращать отделы дайрект-меллинга или связи с общественностью в его дочерние компании, потому что псевдосамостоятельные фирмы, управляемые одной головной компанией, дают меньше синергии, чем независимые агентства, с которыми они привыкли работать. Возможно, агентство Saatchi Saatchi могло предложить финансовые льготы компаниям, работающим с его дочерними фирмами, но для большинства клиентов это было недостаточно, чтобы разрушать сложившуюся структуру независимых поставщиков коммуникаций. После краха фондового рынка 1987 года и разорения компаний Saatchi Saatchi в 1990-е, рекламная отрасль стала более конкурентной и менее прибыльной. Поскольку стандартные комиссионные, выплачиваемые агентством 15%, постоянно критиковались клиентами, агентствам нужно было предлагать все более широкий спектр услуг, чтобы оставаться на плаву. Агентство KB&P было основано в год краха фондового рынка 1987 год И мы привыкли много работать за меньшее вознаграждение Неудивительно, что агентство начало предлагать клиентам комплексный набор услуг Включая связи с общественностью, дизайн и дайрект-маркетинг Это была все та же стратегия Saatchi Saatchi, но мы реализовывали ее иначе Все услуги предоставлялись в рамках одного агентства на основе настоящей интеграции. Настоящая интеграция предполагает, что специалисты в различных областях рекламы работают под одной крышей, а не в разных компаниях, управляемых разными людьми. Физическая интеграция – это прекрасно, но самые серьезные барьеры возникают на эмоциональном уровне. Настоящая интеграция позволяет решить проблему креативной иерархии. Когда мы начали осуществлять интеграцию внутри агентства, мы создали отдельные подразделения. Отдел дайрект-маркетинга, отдел по связям с общественностью и так далее. Однако мы обнаружили, что некоторые из этих самостоятельных подразделений это пасынки компании. Физически они были интегрированы, но эмоционально изолированы. Их сотрудники находились в неравном положении с другими специалистами по рекламе и считались людьми второго сорта. Сами того не желая, мы создали внутрифирменную иерархию. В результате креативщики, занимающиеся дайрект-маркетингом, сначала отбывали заключение в этом отстойном отделе, а потом стремились подняться выше и заняться рекламой в прессе, на радио и телевидении. Это очень напоминало иерархию гламурных отраслей, о которой шла речь выше. Там люди сначала отбывали срок в рекламе, надеясь потом вскарабкаться на следующую ступеньку и начать писать сценарии и снимать фильмы. В идеале полная интеграция предполагает отсутствие различных подразделений и такую организацию творческого процесса, когда специалисты, работающие в команде, заняты прежде всего созданием коммуникаций, не улавливаемых потребительским радаром, а не озабочены своим портфолио или сменой агентства. Для этого требуется время, терпение, преданность делу и самое главное – обучение. Нужно, чтобы представители высшего руководства и прежде всего креативный директор были преданы общему делу и относились к специалистам по дайрект-маркетингу и связям с общественностью с таким же уважением, как к авторам текстов для телевизионной рекламы, арт-директорам и специалистам по рекламе в печати и также высоко их ценили. Для этого необходимо рассматривать совместную работу с точки зрения не только рекламы, но и маркетинга в целом. Придется наступить на горло собственной песни и решать проблемы клиента не только при помощи дорогостоящей телевизионной рекламы, но и других коммуникационных методов. И самое главное, нужно добиться того, чтобы продукция рекламщиков второго сорта была не хуже лучших телевизионных рекламных роликов. Это единственный способ убедить циничных креативщиков и потребителей в том, что реклама второго сорта не является бедной родственницей всемогущей телевизионной рекламы. До сих пор эта проблема решалась за счет снижения творческой планки агентства до уровня мусорной почты. Те немногочисленные агентства, которым удалось успешно осуществить интеграцию, использовали подход наименьшего общего знаменателя. Агентство KB&P – единственное, которое стремится реализовать прямо противоположный подход и подтянуть качество рекламы второго сорта до уровня первосортной. Креативщики, которые придерживаются старой иерархии, не смогут успешно работать, поскольку модель использования медиасредств в рекламной отрасли меняется. Растущее значение маркетинга долгосрочных отношений, главным инструментом которого является дайрект-мейлинг и другие вспомогательные методы рекламы, И тот факт, что люди проводят все больше времени за своими компьютерами и в интернете, обуславливает тенденцию к сокращению расходов на традиционную телевизионную рекламу. Сглаживание иерархической пирамиды. Существует только один способ заставить творческих людей мыслить по-новому, чтобы рождать идеи, неулавливаемые радаром. Сгладить креативную иерархическую пирамиду. Только изменив систему вознаграждения креативщиков и отказавшись от градаций в оплате труда специалистов в различных областях рекламы, можно создать рекламу, неулавливаемую радаром. До. Телевидение, почта, радио, журналы, direct маркетинг После. Телевидение или радио, или журналы, или direct маркетинг Мы уже писали, что как только агентство начинает ценить дайрект-маркетинг, связи с общественностью или графический дизайн наравне с телевизионной рекламой, происходит сглаживание креативной иерархической пирамиды, и оно получает возможность предлагать своим клиентам отличные от других неожиданные решения сложных комплексных проблем. Если же агентство пытается решать проблемы клиента только с помощью телевизионной рекламы, оно постоянно будет находиться в поле зрения защитного радара. Один из наших клиентов, компания Stella Foods, обратилась к нам для решения ряда сложных маркетинговых проблем. Наши идеи и рекомендации, предложенные еще до того, как мы начали рассматривать конкретные рекламные решения, заключались в том, чтобы создать новую упаковку для сыров Stella Foods. Мы подумали, что унылый, ничем не примечательный дизайн упаковки не играет в условиях острой конкуренции однородных товаров в супермаркетах, и прежде чем создать рекламу, подводящую потребителей к продукту, следует сделать сам продукт более соблазнительным. Мы считали, что прежде чем попробовать продукт, потребитель ест его глазами. Большая часть нашего бюджета в течение первого года была потрачена на решение этой визуальной задачи. Поскольку ассортимент услуг нашего агентства включал дизайн, эти рекомендации и последующие действия были менее эгоистичными, чем у других рекламных агентств, в которых не было интеграции и, следовательно, не предполагалось полного набора услуг, включая столь необходимый дизайн. Эти агентства, несомненно, начали бы с телевизионной рекламы, не дожидаясь, пока продукт будет к ней готов. Но мы считали, что дизайн не менее важен, чем телевизионная реклама, и смогли без предвзятости предложить клиенту нужную услугу и оказать воздействие на потребителя на уровне чувств, чего телевизионная реклама сделать не может.